Глава 23. Колер молча смотрел через затененное стекло в анниграционную камеру. То, что он увидел, его потрясло. Рядом с ним стоял Роберт Лэнгдон, которого этот спектакль поразил еще больше. «Я хочу видеть отца», — потребовала виктория «Я показывала вам лабораторию, а теперь желаю взглянуть на папу». Колер медленно отвернулся от окна. Слов девушки директор, судя по всему, просто не слышал. Почему вы с отцом так долго ждали, виктория Об этом открытии вам следовало немедленно сообщить мне. На это имеются десятки причин, подумала девушка, а вслух произнесла. Если не возражаете, директор, мы все это обсудим позже, а сейчас я хочу увидеть папу. Ты представляешь, каким последствиям может привести это открытие? Естественно, резко бросила виктория к росту доходов Церна, значительному росту. «А сейчас я настаиваю. Теперь я понимаю, почему вы все держали в тайне», — гнул свой колер, явно стараясь уязвить собеседницу. «Ты и твой отец опасались, что совет директоров потребует запатентовать вашу технологию». «Она должна быть запатентована», — сердито ответила виктория понимая, что директору все же удалось втянуть ее в спор. «Технология производства антивещества — дело слишком серьезное и весьма опасное». Мы с отцом не спешили с сообщением, чтобы усовершенствовать процесс и сделать его более безопасным. Иными словами, вы не доверяли совету, опасаясь, что он пожертвует наукой во имя своей алчности. виктория была поражена тем, с каким равнодушием директор произнес эти слова. «Имелись и другие мотивы», — сказала она. «Папа не торопился, желая представить свое открытие в самом лучшем свете». «И что же это должно означать?» ты еще спрашиваешь что это должно означать подумала она а вслух сказала вещество из энергии нечто из ничего но ведь это по существу научно доказывает возможность акта творения разве не так значит он не хотел чтобы религиозные последствия его открытия погибли под натиском коммерциализации в некотором роде да а ты виктория как ни странно придерживалась диаметрально противоположных взглядов Коммерческая сторона вопроса имела решающее значение для успешного внедрения любого нового источника энергии. Хотя антивещество, как источник чистой энергии, обладало неограниченным потенциалом, преждевременное разглашение тайны грозило тем, что новый вид экологически чистой энергии пострадает от политики и враждебного пиара так, как до него ядерная и солнечная энергия. Ядерная энергия получила распространение до того, как стала безопасной, и в результате произошло несколько катастроф. Солнечная энергия начала использоваться, еще не став экономически выгодной, и инвесторы потеряли большие деньги. В результате оба вида энергии имели скверную репутацию, и перспективы их применения были туманны. Мои задачи не столь грандиозны. Я вовсе не стремилась примирить науку и религию. Тобой больше двигала забота об окружающей среде, — высказал предположение Колер. — Неисчерпаемый источник энергии. Никаких открытых выработок. Полное отсутствие радиации и иных видов загрязнения. Использование энергии антивещества могло бы спасти нашу планету. Или уничтожить, — саркастически фыркнул Колер. — Все зависит от того, кто станет ее использовать и с какой целью. Кто еще знает о вашем открытии, — спросил директор. От его слов, как и от всей его сгорбленной фигуры, вдруг повеяло леденящим холодом. «Никто!» — ответила Виктория. «Я вам это уже говорила. В таком случае почему ты полагаешь, что твой отец убит? Понятия не имею», — сказала девушка, напрягшись всем телом. «У него были враги здесь, в Церне, и вы об этом знаете, но это никак не было связано с антивеществом. Мы поклялись друг другу хранить открытие в тайне еще несколько месяцев, до тех пор, пока не будем готовы. И ты уверена, что твой отец хранил молчание? Этот вопрос вывел Витторию из себя. Папа всегда хранил даже более суровые обеты, чем этот. А ты сама никому не проговорилась? Конечно, нет. Колер вздохнул и замолчал, словно для того, чтобы хорошенько продумать то, что собирался сказать. Допустим, что кто-то каким-то образом смог об этом узнать после довольно продолжительной паузы, — произнес он. — Допустим, так же, что этот неизвестный получил доступ в лабораторию. Зачем, по твоему мнению, этот гипотетический взломщик мог охотиться? Не хранил ли твой отец здесь свои рабочие тетради или иные документы? — Директор, я терпеливо отвечал на ваши вопросы, и теперь хочу получить ответ на свои. — Вы продолжаете твердить о возможном взломе, хотя сами видели... Наш сканер глазного дна. Мой отец чрезвычайно серьезно относился к вопросам безопасности и проявлял исключительную бдительность. «Умоляю тебя, успокой мое сердце», — умоляющим голосом произнес Колер, вернув девушку в замешательство. «Что здесь могло пропасть?» «Представления не имею», — сердито ответила она, оглядывая лабораторию. «Все образцы антивещества находились на своих местах. Рабочее место ее отца тоже...» не претерпела никаких изменений. «Сюда никто не входил», — наконец объявила Виктория. «Здесь, наверху, все находится в полном порядке. Наверху?» — удивленно переспросил Колер. «Да, в верхней лаборатории», — машинально произнесла девушка. «Значит, вы пользовались и нижней лабораторией?» «Да, но только как хранилищем». Колер снова зашелся в кашле. Откашлившись, он подкатился ближе к Виктории и просипел, «Вы использовали камеру ОПМАТ для хранения?» «Хранение чего?» «Опасных материалов». «Чего же еще?» — возмущенно подумала Виктория, — ответила. «Для хранения антивещества». Колер от изумления даже приподнялся на подлокотниках кресла. «Неужели существуют и другие образцы?» «Какого дьявола ты мне об этом не сказала?» «Я собиралась сказать, но вы не дали мне этого сделать». «Необходимо проверить эти образцы», — бросил Колер. «И немедленно». «Образец», — поправила его виктория — «в единственном экземпляре. И он, как я полагаю, в полном порядке. Никто не мог?» «Только один?» — спросил директор. «А почему он не здесь?» «Отец хотел, чтобы этот образец на всякий случай хранился в скальных породах. Просто он больше, чем все остальные». Тревожные взгляды, которыми обменялись Колер и Лэнгдон, не ускользнули от внимания девушки. «Вы создали образец, масса которого больше пятисот 500... нанограммов?» Наезжая на Витторию креслом, спросил директор Церна. «Это было необходимо?» — сказала она. «Требовалось доказать, что экономический порог затраты выпуск может быть успешно преодолен». Она знала, что соотношение финансовых затрат и объема полученной новой энергии является важнейшим фактором, влияющим на ее внедрение. Никто не станет возводить вышку ради добычи одного барреля нефти. Но если та же вышка при минимальных дополнительных затратах сможет выдать миллионы баррелей, за дело стоит взяться. Точно так же и с антивеществом. Работа 16 ускорителя для создания крошечного образца антиматерии требовала гораздо большей энергии, чем та, которую можно было получить от него. Для того, чтобы доказать экономическую целесообразность производства и использования антивещества, требовалось создать образец с гораздо большей массой. Отец вначале не решался создать большой образец, но потом все же уступил давлению дочери. «Для того, чтобы антивещество было воспринято серьезно, — говорила она, — Необходимо доказать кое-что. Во-первых, возможность производства достаточного количества материала по умеренной цене. И во-вторых, то, что этот материал можно безопасно хранить. В конце концов, дочь победила, и отец неохотно поменял свою первоначальную, достаточно обоснованную точку зрения. Но одновременно он выдвинул весьма жесткие условия безопасности. Леонардо Ветро настоял на том, чтобы антивещество хранилось в камере для опасных материалов в небольшом, вырубленном в коренном граните помещении на глубине 75 футов от поверхности земли. Помимо этого, отец потребовал, чтобы об этом образце, кроме них двоих, не знал никто. — виктория напряженным голосом произнес колер Какого размера образец вам удалось создать? виктория помимо воли, ощутила внутреннее удовлетворение. Она знала, что упоминание о массе, полученного отцом и ею вещества, способно сразить наповал даже самого великого Максимилиана Коллера. Перед ее мысленным взором предстал хранящийся в недрах земли образец. Захватывающее зрелище! Свободно парящее внутри ловушки антивещество — можно было увидеть невооруженным глазом. Капелька материи размером с дробинку, переливаясь муаром, танцевала в полном вакууме. Виктория набрала полную грудь воздуха и выпалила. Ровно четверть грамма. Что? Кровь отлила от лица Колера, и у него снова начался приступ кашля. Чет... чет... четверть грамма? Это же эквивалентно почти пяти килотоннам! килотонна виктория ненавидела это слово ни она ни ее отец никогда им не пользовались килотонна была мерой энергии которая выделялась при взрыве тысячи тонн три нитралоола килотоннами измеряется мощность ядерного оружия отец и она измеряли энергию в электронновольтах и джоулях и энергия которую они создавали была направлена на созидание «Но антивещество такой массы способно уничтожить буквально все в радиусе полумили», — воскликнул Коллер. «Да, если произойдет мгновенная аннигиляция», — согласилась Витория, — «но этого никто не допустит». «За исключением тех, у кого есть иные намерения». «Или в том случае, если ваш источник питания даст сбой», — произнес Коллер, направляя колеса своего кресла к лифту. «Именно поэтому папа держал его в хранилище оп -мат с надежнейшей системой электропитания и более чем достаточной защиты. И вы поставили в обмат дополнительный запор? С надеждой спросил Колер, да. Еще одну систему сканирования сетчатки. В ответ директор бросил всего лишь два слова. Вниз, немедленно. Грузовой лифт камнем падал в бездну. Еще на семьдесят пять футов ближе к центру земли виктория казалось что она физически ощущает страх который испытывали оба мужчины лицо колера обычно лишенное всяких эмоций на сей раз искажало гримаса ужаса я знаю думала виктория что образец очень велик но те меры предосторожности которые мы довести мысли до конца девушка не успела лифт замер на дне шахты Двери кабины открылись, и Лэндон увидел перед собой вырубленный в камне коридор, заканчивающийся тяжелым стальным щитом об оп-мат. В стене рядом со стальным щитом, оказавшимся при ближайшем рассмотрении дверью, располагался сканер сетчатки, идентичный тому, который Лэндон видел наверху. виктория подошла к сканеру, приблизила глаз к выпуклой линзе, но тут же отпрянула. «С прибором что-то случилось». Всегда безукоризненно чистый окуляр был чем-то забрызган. Мелкие пятна были похожи на запекшуюся кровь. Она в замешательстве повернулась к мужчинам и увидела их восковые лица. Колер и лендон были бледны, как смерть, а их взгляды были устремлены вниз, ей под ноги. Виктория проследила за ними. «Не смотрите!» выкрикнул Лэндон и протянул к девушке руки. Слишком поздно. Она уже увидела валяющийся на полу предмет. Этот предмет был для нее совершенно незнакомым и в то же время очень близким. Уже через миг виктория с ужасом поняла, что это такое. На нее с пола таращилось выброшенное, словно ненужный мусор, глазное яблоко. Эту карию, радужную оболочку, она узнала бы при любых обстоятельствах.